Глава вторая Прошло две недели с той субботней попойки. Интерес к пластиковому апокалипсису сошел на нет. Из Америки и Японии больше не поступало пугающих репортажей. Интернет, как ни странно, тоже молчал. Можно было поверить, что ученые смогли быстро купировать угрозу распространения опасного микроорганизма. Аэропорты, порты, вокзалы усилили контроль. Ввели меры санитарной безопасности. Поставили зоны с бактерицидными лампами, с ковриками, смоченными в санитарном растворе. Появился визуальный осмотр личных вещей с целью выявления симптомов заражения. Но в процессе не промелькнуло ни одного случая обнаружения микроорганизма Небутория. Это все происходило далеко от города, где жили Петренко и Лепниковы. Даже мнительные горожане, кинувшиеся в магазины после первых репортажей, быстро успокоились, и жизнь потекла своим размеренным чередом. Андрей, как и собирался, купил мешок гречки и мешок риса. Подвесил их в гараже под потолком, чтобы не добрались мыши. Купил коробку дешевой свиной тушенки и убрал ее в погреб. На этом он посчитал подготовку к апокалипсису выполненной. Дмитрий купил 50-килограммовый мешок сахара... 10 пачек соли, предполагая, если беда нагрянет летом, он успеет запасти варенье и в впрок на целый год. Купил семена овощей, моркови, свеклы, репы и всего остального, на что упал глаз. Даже купил самогонный аппарат, решив, что в смутные времена валютой может стать алкоголь. Постепенно и ему стало казаться, что деньги потрачены зря, и мир справился в зародыше с опасным вызовом. В понедельник он отвез жену в офисное здание, располагающееся рядом с его автосервисом. Бросил машину на стоянке перед ним и пошел пешком. Мужики из его смены курили у входа, еще не переодевшись, в рабочие рубы. «Здорово, мужики!» – поздоровался Дмитрий со всеми. «Какие новости после выходных?» «Еще бы вспомнить, что было на них», – произнес Михаил. «Ездили к сестре в деревню электричкой. Там баня, река, ядра на костре. Ммм, экзотика!» Если есть в мире предбанник Рая, то он находится там. Вот я и расслабился». «Бывает», — участливо похлопал его по спине Марат. «Вот тебе сегодня и достанется фуру чинить». «Какую фуру?» — поинтересовался Дмитрий. «На 120 двадцатом километре встала. Дежурная техничка уехала ночью. Проблему решить не смогли. Взяли на прицеп и едут сюда». «Иномарка?» — спросил Михаил. «Да, американец, капотник». «Я представляю, какой на нем пробег». Михаил тяжко вздохнул. «Ладно, фура так фура». Из дверей выглянул бригадир-карапет по кличке Лютый. Он отличался колоссальным знанием своего дела, мягким характером и вежливой настойчивостью. «Ребята, заканчивайте перекур. Больные машинки ждут ваших умялых рук», — произнес он с армянским акцентом. «Дмитро, ты сегодня будешь делать американский грузовик». «Я?» — удивился Дмитрий. «Ты и я вместе разберемся. Ладно». Согласился Дмитрий. Ему было даже интересно заглянуть под капот машины, которую раньше не ремонтировал. Американцы, огромный грузовик с мощной хромированной решеткой радиатора, хромированными выхлопными трубами и порогами, притащили через полчаса после начала работы. Машину закатили в бокс для больших машин. Водитель сразу же кинулся рассказывать предысторию поломки. «Я с Владика еду. Запчасти вожу с разборок, коробки, движки и прочее». До Урала все было нормально, а только перемахнул хребет, началось чих-пых, чих-пых, перегруз бортовой сети. В кабине даже завоняло паленой проводкой. Я остановился, заглушил и больше завести не смог. Сам полазил, ничего не нашел. Ваши ребята тоже все осмотрели. Хоть убей, на вид все целое. Прибор подключили, он показывает одно, а на деле как будто другое. Разберемся, успокоил его Дмитрий. Какие погоды на Дальнем Востоке? Выезжал дождь ну а там это обычное дело. «До самого Хабаровска ехал под дождем, а потом солнце выглянуло. Так и ехал до вас по хорошей погоде». Водитель помог карапету разобраться с откидывающимся капотом. Огромный двигатель и узлы в подкапотном пространстве открылись как на ладони. Дмитрий полез осматривать машину с противоположной стороны от начальника. Подергал все соединения проводов, считая, что проблема кроется именно в электрике или электронике. Диагностической программы, конкретно по американским тракам, в автосервисе не было, поэтому диагноз ходил вокруг машины и раздавал дельные советы. «Датчик положения коленвала сломался или сам блок погорел», — предположил он. Дмитрий снял скользкий колпачок с какого-то датчика, находившегося в нижней части двигателя. Посмотрел, откуда на него могло лететь масло. Потеков и запотевания рядом не было, но пластмассовая деталь явно была испачкана. Включил фонарь и досконально облазил часть пространства двигателя, из которой могло сочиться масло. Не нашел ничего подозрительного. Надел и снял несколько раз колпачок, чтобы стереть окислы, если они имелись на контактах. Встал на колесо и полез к стенке, отделяющий салон от подкапотного пространства. Решил, что на ходу завихрения воздуха внутри него могут происходить самым причудливым образом. Осветил фонариком, но не заметил ничего похожего на поломку. С этой стороны двигателя вообще не было никаких проводов. Но зато он явственно учуял запах, несвойственный автомобилю. Пахло едко, но не горелым пластиком. Дмитрий даже чихнул. — Будь здоров, Дмитро, — произнес Карапет. — Что-нибудь нашел? Нет, ну воняет чем-то нехорошим. Мне тоже показалось, что в салоне появился посторонний запах, — признался водитель. Но я к нему принюхался и не замечал. — Без диагностики это будет шаманский обряд с бубном, — решил Карапет. — А ну-ка, покрути движок. — попросил он водителя. Ожидаемо, кроме щелчков реле, никаких звуков больше не последовало. «Где у тебя блок реле?» — спросил начальник смены. «Ваш парни уже смотрели», — ответил водитель. «Вон один у тебя, что ли?» «Нет, еще за крышкой бардачка есть, но он за свет, дворники, замки отвечает. По-любому не он». «В машине все взаимосвязано. Давай посмотрим», — предложил Карапет. «Дмитро, посмотри». «Хорошо», — согласился Дмитрий. Как только водитель открыл дверь... В нос ударил едкий запах, тот самый, что был под капотом. Явно его источник находился в кабине. Водитель потянул ручку открытия бардачка, и то совершенно без усилий оказалось у него в руке. «Что за хрень?» — удивился хозяин машины. Вдруг крышка бардачка сочным шлепком упала на полик, растянувшись длинными нитями черного пластика. Едкий запах в кабине сразу же стал нестерпимым. Дмитрий соскочил со ступеней и громко позвал начальника. «Карапет, иди глянь, что тут!» Тот прибежал и заглянул в салон. Разжижившийся пластик вызвал у него неоднозначные чувства. «Что это за новости?» Он попытался схватить отвалившуюся деталь руками. «Не трогай!» — остановил его Дмитрий. «Не видишь, она заразная!» «Дмитро, это пластмасса! Какая зараза?» «Ты что, не слышал, что в Америке и Японии такое происходило?» «Микроб на буторе, который жрет любой пластик!» «Первый раз слышу! Я не смотрю телевизор! Никогда! Неинтересно!» Водитель, как контуженный, полез в бардачок и вынул бумажную упаковку с разноцветными соплями, вытекающими из нее. «Я робота-трансформера, вез сыну», — потряс он ею. «Из Японии привезли». «Бросай, больше ничего не касайся», — приказал ему Дмитрий. «Карапет, звони начальству, пусть вызывают МЧС, санэпидемстанцию и вообще всех». «Тихо, тихо, Дмитро, ты что, перегулял на выходных?» «Какая станция, какой МЧС? Сами разберемся». «Ты что, не понимаешь, чем это грозит? Это конец всему». «Если мы не локализуем заразу внутри нашего бокса, она разойдется по всему городу в один миг!» «Так, Дмитро, даю тебе выходной. Иди домой, отдохни, купи шашлык, коньяк и сними стресс. Прогула не будет!» «Да идите вы!» — Дмитрий фыркнул. Теперь он понял, почему колпачок датчика был скользким. Микроорганизм попал в подкапотное пространство и взялся за пластик. Возможно, из-за температуры и масляной пленки дела у него шли не так успешно. Но, открыв бардачок, настоящий ящик Пандоры, они выпустили заразу наружу. Дмитрий брезгливо скинул с рук перчатки и бросил в урну. Прошел мимо коллег, занятых на других машинах, стремительной походкой. «Куда ты низешься?» – спросил Марат ему в спину. «В фуре, буторе, разбегайтесь по домам!» – ответил он, не останавливаясь. «Подумал, если люди в курсе, поймут, о чем идет речь. Если нет, у него нет времени объяснять». Каждая секунда была на счету. Любое промедление грозило опасными последствиями. Он представил, как город впадает в одновременную панику, результатом которой станет транспортный коллапс, насилие и прочие неприятности. Дмитрий зашел в душевую. Скинул с себя всю одежду, пнул ее в уголок и долго мылся, тщательно намыливая каждую часть тела. Намылил даже телефон, но смывать не стал. Галышом, сидя перед шкафчиком со своей одеждой, набрал Татьяне. «Что случилось?» – спросила она, зная привычку мужа не звонить без дела. «Слушай меня внимательно. Сейчас пришла фура из Владика. Сломалась по дороге. Она заражена микробом, поедающим пластик. У нее потек салон. Я попросил Карапета проинформировать МЧС, но он по своей привычке решил замять дело. Ты понимаешь, чем это грозит? Они упустят заразу и городу конец!» «Дим, успокойся!» – попросила Татьяна. «Ты точно уверен в этом?» «Не держи меня за дурака. Уходи с работы под любым благовидным предлогом. Я буду тебя ждать внизу. Соберем детей, пожитки и сегодня же свалим в деревню». «Я не могу. У меня отчеты. Конец квартала». «Тань, ты дура? Ты не понимаешь, что мы находимся на пороге жуткой катастрофы? Один день опоздания, и мы больше не сможем покинуть город. Доверься мне». «Если я ошибусь, разрешу тебе до конца жизни называть меня ослом и запрягать в тележку. Придумай что-нибудь уходи». Время благоприятной возможности уходит между пальцев. Мне все равно кажется, что ты усугубляешь. Ведь в других странах справились же. Ничего там не справились. Просто договорились не выдавать в эфир. Все видели, как упал самолет, но нигде не было никакой информации об этом. Почему? Пожалуйста, Танюш, будь благоразумной, доверься мне полностью. Лучше я ошибусь и буду всю жизнь терпеть от тебя напоминания об этом, чем наоборот. А ты сам позвони в ЧС и сообщи. «Если они подтвердят, то мы со спокойной душой уедем в деревню». «Я так и сделаю. Жду тебя внизу через 15 минут». Дмитрий оделся и покинул работу. Татьяна у машины еще не было. Достал телефон и набрал городскую МЧС. Пришлось послушать автоответчик, просивший нажимать разные цифры, в зависимости от причины звонка. Кое-как дождался живого оператора. «Добрый день, служба 112. Что у вас случилось?» Спросил женский голос. В автосервис «Автогарант» по адресу улица Молочная, 14, привезли грузовик с микроорганизмом на буторе, который питается пластиком. Вы же слышали эту историю, которая была на слуху полмесяца назад в Америке? Вы уверены, что пластик действительно не расплавился вследствие каких-то других причин? Например, температурного воздействия или химических растворителей? Уверен. Я автослесарь и повидал много всякого автомобильного пластика. Не могу даже представить, чтобы он растекся липкой лужей при комнатной температуре. «Надеюсь, мой звонок записывается, и в случае промедления вы готовы понести всю ответственность за ваши сомнения». «Как ваше имя и фамилия?» Липников Дмитрий». «Вы сейчас на рабочем месте?» «Уже нет, я сваливаю из города». «Хорошо, мы соединимся с вашим руководством». «Карантин, объявляйте, клоун, иначе городу конец!» — закричал в трубку Дмитрий. Татьяна открыла дверь и с беспокойством посмотрела на мужа. «Дим, я позвонила в сервис, они сказали, что причиной размягчения пластика в машине могло быть какое-нибудь вещество, типа дихлоретана, которое могло находиться в комплекте с игрушкой роботом. Он был сборной модели, и в комплекте лежал какой-то пузырек. «Садись уже, хватит себя обманывать». «Как он мог попасть в подкапотное пространство?» «Я своими руками трогал колпачок, находящийся за перегородкой, который начал плавиться». Дмитрий наткнулся на скептический взгляд жены. «О, чёрт, ещё никогда в жизни не чувствовал себя сумасшедшим». Техничка КАМАЗа-автосервиса, судорожно дернувшись корпусом, заглохла у шлагбаума, закрывающего въезд на территорию. Из кабины выскочил Виктор и принялся ее поднимать, чтобы добраться до моторного отсека. «Совпадение?» «Не думаю», — Дмитрий указал на машину. «Это они приволокли зараженную фуру». «Иди спроси, в чем проблема, чтобы не сомневаться», — предложила жена. «Ты в своем уме?» — строго спросил он. «Она же заразная. Мы можем принести микробов в свою машину на одежде. Я позвоню». Дмитрий набрал Виктору и поставил телефон на громкую. Тиман, вообще не до тебя», — ответил Виктор. «А что случилось?» «КамАЗ сдох. Какая-то херня с проводкой. Изоляция слеза, как будто огнем обошло. Замыкание, что День какой-то сегодня неправильный». «Ладно, извини, разбирайся». Дмитрий отключился и посмотрел на жену. Прошло всего несколько часов, а их машина уже не на ходу. Посчитай, сколько времени осталось до всеобщей паники. А могут еще объявить карантин и закрыть город. Мы тогда точно никуда не уедем». «Хорошо, убедил». «Тогда действуем так. Я отвожу тебя домой. Ты собираешь детей, вещей по минимуму. Бери всю еду, которую можно хранить. Все крупы, масло, соль, сахар. И ждите меня. Я в гараж, возьму что припас, запасную канистру и заеду за вами. У вас будет полчаса на все». Так быстро он еще никогда не ездил. Перед глазами стояли песочные часы, неумолимо теряющие песок из верхней половины. Казалось, что весь город уже готовится к бегству, а власти перегораживают дороги техникой, чтобы не дать разбежаться заразе за пределы объездной дороги. Дмитрий заехал в гараж, закинул в багажник сахар, соль, пакет с семенами, взял чемодан с инструментами и две пустые канистры. Больше в багажник с учетом вещей и продуктов из дома просто не влезло бы. Его суету заметил сосед по гаражу, пенсионер Юрий Александрович. «Пожар?» — спросил он. «Слыхали про набутория?» — спросил Дмитрий. «Нет». «Микроорганизм, поедающий пластик. В Америке был полмесяца назад». «Что-то слышал краем уха?» «Скоро услышите полным ухом. Он уже в городе. Если есть куда бежать за город, лучше убегайте. В ближайшие месяцы тут будет неспокойно и голодно». Дмитрий сел в машину и сорвался с места. Пенсионер смотрел ему вслед. Дмитрию стало неловко, что он посил смуту в душе человека. Возможно, такое отношение, как у него, к происходящему как раз и не было нормой. Люди, принимающие проблему как положено своим чередом, могли безболезненно свыкнуться с ней и приспособиться без всякой спешки. Он решил больше ни с кем не говорить на эту тему. Подъехал к подъезду и забежал в квартиру. У порога стояли несколько плотно набитых одеждой и продуктами пакетов. «Закругляйтесь, в машину больше не влезет!» — выкрикнул с порога Дмитрий. «А я еще зимние вещи хотела взять!» — выкрикнула жена из спальни. Дмитрий подумал, что это хорошая идея. «Бери, но придется закидать их в салон». «Хорошо». Мальчишки сидели на кухне и с чаем с остатками торта. «Пропадет, надо доесть!» — произнес старший Данил. «А мы надолго?» — поинтересовался Арсений. «Как получится? Что вы переживать? У вас до сентября каникулы». Дмитрий взял в руки спрей стеглачиститель и вылил его в раковину. Вместо него налил санитайзер, оставшийся со времен ковида. Проверил его работоспособность на кафельной плитке. «Заканчивайте, пацаны. Каждая секунда промедления грозит нам неприятной возможностью застрять по дороге. У нас на работе машина, контачившая зараженный, продержала всего несколько часов, а я лазил в той машине. К чести сыновей они побросали ложки и вылезли из-за стола». Отцовская тревога передалась и им. «Машина открыта, начинайте переносить вещи». Попросил он их. Затем помог жене собрать зимние куртки, и перед тем, как покинуть квартиру, отключил в ней все краны с водой и вырубил электричество в распределительном щитке. «Холодильник потечет», — расстроилась Татьяна. «Это меньше из проблем». Все вещи в багажник не влезли. Пришлось один пакет поставить под ноги жене. «Одежду и остальные пакеты закидать между пацанами на задний диван и им под ноги». «Цыганский обоз!» — усмехнулся Дмитрий, глядя в салон через открытую дверь. «Далеко собрались?» — поинтересовалась соседка с первого этажа, проходившая мимо. «В деревню к матери на недельку!» — ответил он ей. «Ого, а вещей набрали! Мы собрали старье раздать многодетным семьям!» — соврала Татьяна. «А то выбросить жалко и носить уже не носим». «Правильное дело!» — согласилась соседка. Дмитрий открыл капот и обильно обрызгал санитайзером поверхность пластикового корпуса впускного коллектора, провода, катушки, корпуса воздушного фильтра, шланги и трубки. Сел в машину и прошелся санитайзером по поверхности приборной панели. «Фу, воняет!» — возмутился младший Арсений. «За тобой не гоняет!» — ответил ему отец. «Ну что, поехали?» — Дмитрий посмотрел на жену. «Поехали, Господи благослови!» — произнесла Татьяна. Они выехали за город и заехали на заправку. Дмитрий залил бензина до отсечки, заполнил обе канистры. 300 километров не бог весь, какое расстояние, но могли случиться неожиданности. Внешне никаких признаков начинающейся паники заметно не было. Гаишники лениво тормозили фуры, совсем не обращая внимания на легковушки. Машина Лепниковых присела на корму и на лежачем полицейском задела его днищем. Инспектор посмотрел на нее, раздумывая проверить или нет подозрительный транспорт. Но был отвлечен в фуры с иностранными номерами. Дмитрий выдохнул. Он был слегка перевозбужден и боялся, что гаишник заметит его состояние. Татьяна настроила на радио городскую информационную волну. Народ обсуждал, как обычно, ремонт дорог, ремонт водопровода, вывоз мусора и другие насущные проблемы, не покидающие эфир из года в год. А что если, спросила Татьяна? Как говорил Суворов Александр Васильевич, тяжело в учение, легко в бою. Будем считать, что это были учения, да, пацаны? спросил Дмитрий у сыновей. Ага, буркнул Арсений, залипая в телефоне. Я не мог ошибиться. Там было именно то, о чем показывали по телевизору. Пластик тянулся соплями и вонял, вонял. Ты сразу поймешь, когда учуешь этот запах. Короче, любимая, к черту сомнения, ты еще не раз поблагодаришь меня за такую предусмотрительность. Татьяна ничего не ответила, откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Дмитрий встроился в поток и поехал с его скоростью. Вдруг его осенила мысль, что они ничего не сообщили об опасной ситуации Петренко. Он взял телефон и набрал номер друга. «Привет, Диман, чего?» – поинтересовался Андрей. буторе в городе!» – ответил Дмитрий. «Это шутка?» «Если бы мы, как и собирались, семью мчимся к матери!» «Нам с утра приволокли фуру, ехавшую из Владивостока, а у нее салон тает. Я все сразу понял и поскорее рванул из города. А ты где?» Дмитрий услышал шум двигателя. «В тьму таракани опять. Вернее, туда еду. Осталось еще какие-то полторы сотни километров». «Смотри, могут объявить карантин, и ты не сможешь заехать в город». Татьяна ударила Дмитрия по руке, посчитав, что муж болтает лишнее. Он отмахнулся от нее. «Пока никто не хочет верить, у вас есть время подготовиться» предупредил Дмитрий. «А ты точно уверен?» «Сто процентов!» Это было то, что показывали по телевизору. Техничка, которая притащила его, тоже встала. «Я думаю, что активно зараза начинает проявлять себя через 4-5 часов. Сейчас на сервисе заразятся все машины. Проводка в здании. Мужики растащат микроба по своим машинам. И к завтрашнему утру начнутся очаговые проблемы с машинами на стоянках у дворов. А к вечеру... «Да хрен его знает, что будет к вечеру!» Надеюсь, МЧС не допустит распространения заразы. Меня уволят, если я вернусь. Признался друг Андрюх. Есть выбор, когда ты вернешься в положенный срок, никто не вспомнит ни про тебя, ни про твое увольнение. Ладно, Диман, спасибо за звонок. Наберу Натахи, узнаю обстановку. Надеюсь, скоро мы снова соберемся вместе и посмеемся на ситуации. Дмитрий отключился. Пап, пап. «В интернете пишут, что во Владивостоке объявлен карантин в связи с выявлением опасного микроорганизма, питающегося пластиком. На въезде и выезде из города выставлен кордон». Прочитал Данил новость из интернета. «Хм, поздно хватились». Невесело ухмыльнулся Дмитрий. «Сомнения еще остались?» — спросил он у жены. «Нет никаких. Ты молодец, Дим, сообразительный мужик». «Ну так. «О, позвоню своим в бухгалтерию, узнаю, что у них творится», — решила жена. «Давай, давай». «Интересно, приехала к ним в МЧС или до сих пор сиськи мнут?» Татьяна набрала номер и стала ждать. Трубку взяли не сразу. «Привет, Лорик, как там у вас обстановка?» «Да ты что, серьезно? У нас тоже ищут?» «Блин, да мы дома сидим, да, по своему адресу, ага». «Нет, еще не уехали?» «Конечно, пусть приезжают, будем ждать. Все, пока». Супруга отключилась и посмотрела на мужа большими глазами. Их закрыли на работе и запрещают выходить под угрозой уголовного наказания. А нас ищут. Пришлось соврать, что мы дома. Правильно сделала. Раньше надо было чесаться. Теперь точно город закроют. Ни зайти, ни выйти». У Дмитрия зазвонил телефон. Номер был неизвестным. Он принял звонок и поставил на громкую связь. «Алло?» «Дмитрий Лепняков?» «Да». «Майор Слобосков, МЧС России». «В городе проводятся мероприятия по выявлению потенциально опасных объектов, переносчиков опасного микроорганизма. Вы входите в зону риска. Назовите свое местоположение, чтобы мы могли приехать и провести санитарные действия». Дмитрий назвал домашний адрес. «Вы сейчас находитесь за рулем? В дороге?» Майор оказался сообразительным. «Да, решил сгонять за пивком, раз выдался в неочередной выходной. Через 20 минут буду дома». Хочу вас предупредить, что попытки избежать контакта с нашей службой могут рассматриваться как сознательная диверсия, за которую грозит уголовное наказание. Хорошо, товарищ майор, информацию принял. Скоро буду. Дмитрий отключился. Черт, а все оказывается намного серьезнее, чем я думал. Их можно понять, они пытаются сократить источники угрозы, даже не зная, насколько мы были вправе уезжать. Татьяну одолели сомнения, но уже совсем другие. Стало страшно понести наказание. «Я не источник заразы. Всю одежду, которая контачила с машиной, я оставил на работе. А сам мылся с мылом очень тщательно. Если они упустят заразу, про нас уже никто не вспомнит. А если нет, то нам не поздоровится. Выкрутимся!» — ответил супруг, совершенно не представляя, как это сделать. Через десять минут снова раздался звонок с того же номера. Дмитрий выключил телефон и бросил его в нишу для мелочи. «Скоро им станет не до меня!» — буркнул он. «Машин на дороге было немного, так что удавалось поддерживать приличную среднюю скорость, за что однажды пришлось заплатить ударом днища о дорогу». Весной грузовики местами промяли асфальт, из-за чего образовались поперечные волны, раскачивающие машины по амплитуде. «Не спеши», — предупредила Татьяна мужа. «Никто за нами не гонится». «А у меня такое ощущение, что гонятся. Пока не доедем, она не пройдет». «Мам, смотри, тут новость появилась на городском портале». Данил протянул матери телефон. «Читай вслух», — попросил Дмитрий. Наш источник в городском МЧС сообщил, что в городе объявлены карантинные мероприятия по локализации очага распространения микроорганизма Небутори, поглощающего пластик. Точно узнать не удалось, это профилактические меры или заразу каким-то образом занесли в наш город. Напоминаем, что подобные меры объявлены во Владивостоке. Если кто-нибудь из горожан наблюдал симптомы в виде разжижения пластика, просьба сообщать на портал. МЧС все еще хочет обойтись малой кровью, решил Дмитрий. Будут отмалчиваться до последнего, пока все не увидят, что началось в городе. Мне все же хочется, чтобы у них получилось, призналась супруга. Представь, какой бардак начнется. А что поделать, расплата за цивилизованность. По бы на лошадях никаких набутурей не появилось. Ва, по телефону перестанут работать? спросил Арсений. Да, жалко. А что я буду делать целыми днями? То же, что и я, торчать на речке. «И зимой?» «А зимой станешь шить норы в снегу и представлять, что это твой дом. Будешь таскать туда еду, раскладывать ее на выточенном из снега столе и изображать с друзьями взрослых, делая вид, что выпиваете. Подружек пригласите, все такое». «Фу, пап!» Арсиний скривился. «Этого еще только не хватало», — высказалась мать. «Снегурочек нам заделают, когда на дворе конец света». «Это будет конец света в прямом смысле. Кончится электричество, а жизнь продолжится, но уже более насыщенная». Чем же? Впечатлениями. «И работая с утра до вечера, только чтобы не умереть с голоду», — предположила Татьяна. «Ой, а новость про заразу удалили!» — произнёс заднего дивана сын. «А это что такое?» — отец его не услышал. Машина поднялась на пригорах, с которого открылся вид на собравшиеся впереди скопление машин у населенного пункта. «Здесь никогда никакого поста не было», — заволновался Дмитрий. «Смотри, дорогу перегородили». Большой грузовик намеренно выставили поперек дороги, чтобы никто не смог проскочить. Несколько инспекторов в ярких жилетах проверяли машины. Думаю, по нам уже ориентировка имеется, испугалась Татьяна. Дмитрий принял к обочине, как только машина скрылась за пригорком из обзора инспекторов на импровизированном посту и остановился. Нам туда нельзя, придется объезжать.